Глава 64. Но, несмотря на все заботы близких, спустя десять дней после возвращения этой в Торнбро, у Бениши повторился удар, и она умерла. Слишком тяжело отразилась на ней гибель Стюарта. Она беспрестанно думала о нем, о том, какой он был живой, веселый, порывистый, Вспоминала его бурный юношеский расцвет, так стоко оборванный смертью, и эти мучительные воспоминания окончательно надломили ее нервную систему. Изнеженная с детских лет сперва лаской и заботой родителей, а потом своим безмятежным супружеским счастьем, она оказалась не в силах справиться с тяжелым состоянием, выпавшим на ее долю. И это, сойсабел, в конце концов даже решили, что это лучше, чем если бы она осталась жить разбитая параличом. Что касается Солона, то он так много молился об Иниши, так привык жить этими молитвами, постоянно обращаясь за руководством к внутреннему свету, что в ее смерти он увидел лишь переход в лучший мир где ее ждали радость и утешение, которых он уже не мог ей дать, его горячо любимая жена. Вместе они изведали все глубины человеческого страдания, зато теперь она избавилась от земных тягот и находится перед престолом того, кто вечен и неизменен. Так думал Солон, но в ушах у него точно глухие удары колокола, или мерное тикание старинных часов все время отдавались эти два имени Стюарт Бенишее Стюарт Бенишее и утомленное сознание искало выхода в молитве да свершится воля твоя в первые дни после смерти Бенишее Айсабелы это всячески старались выказать Солону свою любовь и нежность и дать ему почувствовать, что жизнь в доме идет почти так же, как шла до сих пор. Вдвоем или поодиночке они гуляли с ним в саду, по дорожке, ведущей к каретному сараю, или по тропинкам, вьющимся вдоль берега Ливеркрика. Цветы деревья, зеленые лозы отражались в спокойной воде. Солон понимал, что вся эта красота, так радовавшая всегда Бенишую, должна радовать и его, но от того, что ее не было рядом, прекрасное уже не казалось ему прекрасным. Она так любила и деревья, и цветы, и эти тропинки над Ливеркриком, а теперь. И часто он поворачивал и шел домой, если только одна из дочерей, заметив это, не окликала его и не заставляла вернуться. Мысли, мысли его, они были не здесь. Они уносили его к ней, к тем светлым дням, когда еще не сломили их обоих тяжкие несчастья. Это и Айсабел надеялись, что движение, созерцание красот природы укрепит и подбодрит его. Но видя, как он отворачивается от прекрасных картин, к которым они старались привлечь его внимание, Они теряли эту надежду. И обе страдали не меньше, чем он, быть может, даже больше. Их изумляла та покорность судьбе, которая, казалось, постепенно овладевала им. То одна, то другая подмечала на его лице выражение, позволявшее думать, что он обрел какой-то глубокий покой. Такие лица можно увидеть в молитвенном собрании, когда верующие, В сосредоточенном безмолвии ожидают вдохновения свыше. И как никогда ранее, они чувствовали, что внутренний свет существует, и что это он помогает их отцу преодолевать тяжкое горе. Как-то раз, гуляя по берегу Левер Крика, Солон стал приглядываться ко всевозможным растениям и насекомым, как видно, созданным и пробужденным к жизни той самой животворящей силой, которая сотворила все сущее на земле в его бесконечном разнообразии красок и форм. И вот у одного растения с длинным чуть не в четыре фута стеблем он заметил небольшой бутон, готовый вот-вот распуститься, а на бутоне сидела и объедала его зеленая муха необыкновенно изящного строения, И раскраски с прозрачными крылышками, делавшими ее похожей на изумруд. Только переливы оттенков в ней были более теплыми и нежными. «Зеленый изумруд», — думал Солон, разглядывая муху, — «всего лишь твердый, неизменный в своей форме камень. А это насекомое беспрестанно меняет форму, стоит ему только пошевелить лапками, крылышками или головой». Оно усердно насыщается, но в то же время следит за тем, что происходит вокруг. Такая сложность поведения поразила Солона, впервые наблюдавшего это. Ни разу до сих пор ни на окрестных полях, ни на лугах своей усадьбы не случалось ему видеть подобной зеленой мухи. И более того, следя за ней сейчас, он пришел в восхищение не только от ее красоты, но и от той мудрости и совершенного мастерства, которые были вложены Творцом в создание этого живого самоцвета. Но почему же прелестное существо, пленившее его своим изяществом, должно питаться соками другого существа, прекрасного цветка? Ведь объедая бутон, оно губит цветок, а растение даже не может защититься. Кто же должен остаться в живых? муха, растение или оба? все эти думы так захватили солоно, что внимательнейшим образом рассмотрев растение и муху, он стал искать вокруг себя другие подобные чудеса. Он всматривался в воду, где шныряли разные мелкие рыбешки. такие же точно много лет назад он вылавливал сачком для юной Бениши, ушедшей теперь к тем таинственным силам, о которых он здесь размышлял. В ветвях деревьев щебетали птицы, а над кустом порхал мотылек. Еще недавно он был неподвижной куклой, но и ему суждено жить и страдать, и даже летать по воздуху, подобно крылатому цветку, хотя бы одно короткое лето. Солон продолжал свои наблюдения. Его взгляд привлекала то былинка, то стебель ползущего растения, то цветочек, такой же непостижимой своей прелести, как давишняя зеленая муха. И мало-помалу чувство глубокого благоговения охватило его. Да, существует некая божественная созидательная сила, и все в природе прекрасное и трагическое имеет свой смысл. Ведь вот Разыгралась же в его жизни трагедия. И он верил, и будет верить, и впредь. И, возвратившись мыслью к Бенише, он стал молиться этому великому созидательному началу и спрашивая покой ее душе. Как-то в другой раз Солом гулял по саду один, а Эд и Айсабел следили за ним из окна столовой. Вдруг он остановился и круто свернул в сторону привлеченный чем-то, чего они не могли увидеть. Сестры удивились. Давно уже не случалось отцу двигаться так быстро и энергично. Он сделал три или четыре шага влево, остановился, сделал еще три или четыре шага вперед, снова остановился. И они заметили, что он шевелит губами, словно разговаривая с кем-то. Когда он вернулся домой, Айсабел спросила, Что же ты такое увидел в траве, отец, что так заинтересовало тебя? Нам даже показалось, будто ты с кем-то разговаривал. «Дочка», — ответил Солон, — «я сейчас узнал о жизни и о Боге то, чего никогда не знал. В траве полз уж, и хотя я знаю, что это существо безвредное, но при виде его я невольно ощутил страх, потому что уже этой породы, если их испугать, Вытягивают вверх голову и раздувают шею точь-в-точь, точь, как ядовитая индийская кобра. Но все же я решил заговорить с ним. «Я знаю, что он безвреден», — сказал я ему, — «и не стану его трогать, пусть себе ползет, куда хочет». И тотчас же его шея приняла свой обычный вид. Голова опустилась, и он пополз дальше. Тут мне захотелось посмотреть, какой он длины. Я пошел было за ним, но он сразу опять поднял голову и стал раздуваться, как кобра. Тогда я снова заговорил с ним, уверяя, что не хочу ему зла и не собираюсь за ним гнаться. Сказав это, я вернулся на прежнее место и остановился. Мне хотелось посмотреть, как он уползет. И вдруг он повернул и двинулся прямо ко мне. Он прополз так близко, что задел носок моего башмака. «Удивительно!» — воскликнула это. «Дочка, я теперь понял, как мало мы знаем о том великом и бесконечном, частице, чего является каждый из нас. Понял и то, что кроме языков, известных людям, есть на свете другие языки». «Что ты хочешь сказать, отец?» — спросила Айсабел. «Я хочу сказать, что язык добра понятен всем живым существам». И потому этот уж понял меня, как и я его. Он не хотел причинить мне вреда, он просто испугался. А я подошел к нему не только с добрыми намерениями, но и с любовью. И поняв это, он перестал бояться и подполз ко мне так близко, что коснулся моего башмака. Я благодарен Богу, явившему мне доказательство того, что он везде сущ и добр ко всему живому, и каждой твари своей. Ибо разве я и этот уж поняли бы друг друга, если бы мы оба не были частицами Божьего мира? — Скажи мне, отец, ты всегда воспринимал природу так? — спросила это. Нет, дочка, до недавнего времени я о многом думал иначе, чем думаю теперь. Многого я не понимал, хотя мне казалось, что понимаю... Господь научил меня смирению и в милосердии своем открыл мне глаза на то, что я не видел раньше, теперь я знаю, что ко всякому Божьему творению нужно относиться с любовью. Отец, дорогой, начала было это, но потрясённая глубокой человечностью этого признания не смогла продолжать, поддерживая отца, Она вместе с Айсабел помогла ему подняться в его комнату. Видя, что в Солоне проснулся интерес к парку и к усадьбе, Айсабел и Эд решили, что, может быть, он захочет вернуться и к своим религиозным обязанностям. И в ближайший день первый осторожно предложили ему поехать в молитвенный дом, конечно, вместе с ними. Он подумал, что дух искупления, царящий в молитвенном собрании, может благотворно подействовать на эту, и, чувствуя себя уже достаточно окрепшим, чтобы не бояться неминуемых разговоров и расспросов, тем более что присутствие обеих дочерей будет служить ему поддержкой, согласился. Когда экипаж, которым правил старый Джозеф, Остановился перед Даклинским молитвенным домом. В группе, стоявшей у входа, произошло едва заметное движение, и оно тут же передалось другим членам общины, уже успевшим занять свои места. Осия Горм, увидя солна на пороге, тотчас встал, пошел ему навстречу и, взяв его за руку, повел за собою к возвышению, где сидели старейшины, И Солон, немного смущенный таким почетом, в то же время почувствовал глубокую признательность к собратьям по общине, оказавшим ему этот почет. Наступило молчание, казавшееся сегодня особенно торжественным. Из всех квакеров, находившихся в зале, меньше всего был расположен взять слово для проповеди «Солон Барнс». Но сердце его вдруг так переполнилось чувством благодарности за возвращение Эты, за любовь и заботу обеих дочерей, за все милости, неспосланные ему Творцом в эту страшную пору его жизни, что он, сам того не ожидая, встал и произнес «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Прошло еще несколько недель. И силы Солона, физические и душевные, казалось, восстановились настолько, что дочери почти перестали за него опасаться. Лето подходило к концу, и это, думая об Айсабел, обо всех испытаниях, через которые ей пришлось пройти прежде, чем она достигла своего нынешнего положения, решила уговорить ее вернуться к осеннему семестру в Ливелин. Она считала своей обязанностью взять на себя бремя хозяйства и освободить сестру, чтобы та могла продолжать педагогическую работу, хоть немного скрашивавшую ее унылое существование. Накануне отъезда Айсабел, дождавшись, когда Солон ляжет спать, сестры вышли побродить в вечернем сумраке по дорогам над Ливеркриком. Они шли рука об руку... Эти последние месяцы очень сблизили их. Разговор неожиданно начала Айсабел. «Я скажу тебе это, отчего мне особенно хочется вернуться в Евелин. Во-первых, меня там ждут две студентки, с которыми я отдельно должна заниматься этой осенью. А во-вторых...» — она немного замялась. «Во-вторых, профессор, у которого я работаю ассистенткой...» Рассчитывает на мое возвращение. А для меня так много значит его дружба. И поймав удивленный взгляд Этты, она поспешно продолжала. Ты не думай, это не любовь и даже не ухаживание. Просто он ко мне очень хорошо относится. Доверяет мне настолько, что иногда поручает читать за него лекции, если он слишком занят исследовательской работой. «Ах, если б ты знал, какой он интересный человек, и как он добр ко мне! Иногда вечером мы выходим погулять вдвоем, и я очень дорожу этими прогулками, ведь у меня так мало настоящих друзей!» Что-то в ее голосе взволновало это. Она невольно сравнила скудные желания и убогие радости сестры с той полнотой чувств, которую привелось испытывать ей. Но тут же ей стало стыдно. Она вспомнила, с каким пренебрежением относились всегда к Исабель не только чужие, но даже братья и сестры, более щедро одаренные судьбой. Орвил и Доротея никогда не любили ее и не интересовались ею. Доротея даже доставила ей немало страданий, потому что всякий раз, когда младшая сестра появлялась там, где училась старшая, В Рэдкилне, в Оквалде, в Ювелине, ее красота и успех среди сверстниц еще сильнее подчеркивали непривлекательность и одиночество Айсабел, и сама Айсабел видела это лучше других. Что касается этой и Стерта, то они были настолько моложе, что попросту не замечали старшей сестры, считая ее чем-то вроде мебели в доме. Таким образом. Это только теперь, в это тяжелое для семьи время, по-настоящему узнала Айсабел и, к немалому своему удивлению, обнаружила в ней чуткую, отзывчивую душу. Как сильно она отличалась от Валиды, например, никогда не вылезала вперед, не стремилась командовать напротив, Всегда старалась стушеваться, отойти в тень, как будто ее природный ум и годы бескорыстного труда не имели никакой цены. А между тем, что принесла ей жизнь? Ничего, кроме труда и готовности отдавать себя целиком. Сначала дому и учению, потом своим студенткам в колледже и, наконец, теперь отцу. И как это несправедливо думала это, что Айсабелл с ее нежной душой так мало видела счастья. Все потому, что она некрасива. Хоть бы ей встретить хорошего человека, который сумел бы оценить ее внутренние достоинства. «Расскажи мне еще об этом, профессоре, попросила это. «Он не красавец, но в нем столько ума, тонкости, умения разбираться в жизни». Со мной он всегда охотно советуется по разным вопросам, связанным с его работой, но что касается любви, брака, не думаю, чтобы я интересовала его с такой стороны. И это заметила, как при последних словах по лицу Айсабел прошла тень. За разговором сестры незаметно подошли к дому, где уже были погашены огни, и, поцеловавшись на прощание, разошлись по своим комнатам, согретые взаимной любовью и пониманием. На следующий день Исабел уехала в Льявелин, и это многое почерпнувшая из беседы с более счастливой теперь сестрой, осталась с отцом одна. Глава шестьдесят пятая Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом Есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях И хранить себя неоскверненным от мира. Как любовно не заботилось это об отце, Здоровье его после отъезда Эссабел Становилось все хуже и хуже. Он теперь всегда был вялый и сонный, Время от времени жаловался на боли, Ежедневные прогулки пришлось прекратить, и в конце концов это решила посоветоваться с врачом. Ее беспокоила мысль, что не нравственные страдания подтачивают силы солона, а какая-то болезнь, быть может, гораздо более опасная, чем можно предположить. И эти опасения подтвердились. Приглашенный ею врач, пользовавшийся известностью в округе, Внимательно осмотрел больного, а потом отвел Эту в сторону и сказал, что, по его мнению, у Солона рак. И, возможно, тяжелые переживания, связанные со смертью Стюарта и Бениши, ускорили процесс. Доктор посоветовал Этти не говорить Солону правды. Все равно никакая операция тут не поможет, и болеть ему, вероятно, придется недолго. Лучше напротив, по возможности скрасить остаток его жизни. Пусть он не лежит, а ходит, пока силы позволяют. Пусть у него бывают люди. Тем более, что собратья по общине с искренним участием относятся к его незаслуженным бедствиям. И многие просили разрешения навестить его. Весть о том, что Солон Барнс серьезно болен, быстро разнеслась среди местных квакеров. Не говоря уже о родне Барнсов и Уоллинов, хотя никто не знал точно, что у него за болезнь. Один за другим прибывали в Торнбро все старейшины и духовные руководители Даклинской общины. Все они выражали свое сочувствие и заботу, советовали искать помощи и утешение у внутреннего света, И ссылались на случаи чудесного исцеления, описанные в дневниках Джорджа Форкса и Джона Уилмана, а также и у других квакеров первых поколений, причем выражали даже готовность процитировать наизусть соответствующие места. Однажды, в день первый, поскольку Солон уже не мог посещать молитвенные собрания, несколько старейшин собрались в просторной гостиной Торнбро. И вот, воспользовавшись минутой молчания, наступившей, когда посетители уже собирались распрощаться, Осия Горм, один из самых старых друзей Солона, вдруг опустился на колени посреди комнаты. Молитве вслух всегда придавалось и придается у квакеров особое значение. К ней прибегают в исключительных случаях, когда внутреннее побуждение настолько сильно, что ему невозможно противиться. Если во время молитвенного собрания один из присутствующих опускается на колени, что бывает не всегда, остальные тотчас же обнажают головы. Обычно до этого момента все сидят в шляпах, поднимаются со своих мест и стоят в торжественном молчании, пока их коленопреклонный собрат взывает к Богу Как бы от имени всей конгрегации Вот и теперь Как только Горм опустился на колени Все, включая Солона Встали и, склонив головы Слушали его молитву Господи, поддержи слугу твоего Солона Барнса Который в течение многих лет Помогал неимущим и утешал страждущих Из нашей среды Снизойди к нему в его горе и немощи И укрепи его силы. Мы помним слово одного из детей твоих, Джона Крукса, сказавшего, Отец Небесный, пристанище мое, И в нем черпаю утешение, Которое проникает мне в плоть и кровь. Не будем же печалиться в сердцах наших И унывать, ибо ничто не бывает Без соизволения Божьего, А Господь в неисповедимой своей мудрости Ведает что есть благо для него, кто и при каких тяжких испытаниях остается верен любви к Всевышнему и в нем обретает силу. Аминь. Постояв еще с минуту молча на коленях, Горм поднялся и присоединился к другим старейшинам, которые были взволнованы не меньше, чем в молитвенном собрании, когда внутренний свет озаряет их души. Не говоря ни слова, Все обменялись рукопожатиями, распрощались с Солоном и один за другим вышли из комнаты. Приезжали в Торнбру также Орвилл с женой и Доротея с мужем. Они давно уже отошли от квакерства и были равнодушны к тому, что отец остается верным его заветам. Но в конце концов это был их отец, и, не проявив к нему уважения, они могли вызвать осуждающие толки, а потому сочли себя обязанными приехать. С другой стороны, нельзя было сбросить со счетов то обстоятельство, что Стюарт умер обвиненный в отвратительном преступлении. Это набрасывало тень на их родной дом и косвенным образом на них самих. А тут еще это... Правда, с ее присутствием в доме они решили примириться... В конце концов, так для них же было удобнее, но они заранее уговорились как можно меньше замечать это присутствие. Поэтому, прибыв в Торнбро, они лишь холодно кивнули Этти, вышедший им навстречу, и тотчас же спросили, где отец. Услышав, что он у себя наверху, но что к нему можно пройти, они проследовали мимо, всем своим видом показывая крайнее пренебрежение к ней. В спальне отца они невольно вели себя так, что было совершенно ясно, как мало трогает их его болезнь и те тяжкие переживания, которые к ней привели. Им очень не понравилось то, что Солон так явно радовался присутствию Этты и ее заботам о нем». Он даже не пожелал, чтобы она вышла из комнаты на время их беседы, и то и дело обращался к ней с разными маленькими просьбами, тем самым удерживая ее около себя. И Солон не мог не почувствовать, как далеки и чужды ему теперь эти двое его детей, занятые своей жизнью, своим положением в обществе, Они никогда не проявляли ни малейшего интереса к религии, которая для него была священна. Зато они с живейшим интересом относились к автомобильным поездкам, к пикникам в загородных клубах, ко всему круговороту балов, вечеров и других светских развлечений, составлявших основу той жизни, которую они избрали. О чем, кроме житейских пустяков, могли они говорить с ним? Почти ни о чем. И потому, после довольно натянутых сожалений по поводу его болезни и заверений в своей несуществующей любви, они поторопились покинуть Торнбро. Совсем иначе выглядел приезд Роды Уоллин, явившейся узнать, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Рода успела горячо привязаться к младшим барнсам, И разделяла теперь их горе искреннее, чем кто-либо другой. Она очень близко приняла к сердцу трагедию Стюарта, в которой считала себя отчасти виновной, и это сроднило ее с Сайсабел и с Этой, а к солону заставила отнестись с неподдельным восхищением. И вот теперь солон медленно умирал, почти у нее на глазах, сохраняя мужество и душевный покой. Она стала часто бывать в Торнбро, внося в дом некоторое оживление, помогавшее приободриться эти и даже самому больному. Однажды, то было одно из ее последних посещений, она приехала особенно оживленная. Даже глубокое горе не могло угасить ее прирожденной жизнерадостности. — Это милочка! — воскликнула она, целуя племянницу. Я просто потрясена тем, что ты оказалась такой замечательной дочерью. Ты даже не знаешь, как я люблю твоего отца. И тебя, и всех вас. К нему можно?» Мгновение спустя она уже входила в комнату солона, сияя улыбкой. «Друг солон, сказала она, первый раз за много лет употребив традиционное квакерское обращение. «У тебя сегодня совсем хороший вид». «Ах, мне так хотелось бы чем-нибудь помочь тебе! Как хорошо, что эта теперь с тобой, она такая прелесть!» Солон в ответ только ласково улыбнулся и кивнул головой. «Послушай, Солон, может быть, у тебя есть какие-нибудь желания, касающиеся детей? Я от души готова им помочь всем, что только в моих силах. Право же, я люблю их так, словно это мои родные дети!» Рода, ты знаешь, что я всегда рад тебя видеть. Ты мне была хорошим, верным другом, если можешь, позаботься об Эсабел. Мне кажется, она очень одинока. Что до ты, то в ней столько мужества и доброты, что я верю, она еще будет счастлива. Мое единственное желание, чтобы она научилась обращаться к внутреннему свету за поддержкой и разговором. Вот если бы ты в этом помогла ей!» Тут голова его склонилась к плечу, и он как будто задремал. Глава 66 шестая Дни становились короче, а силы солона все таяли и таяли. Ему уже трудно было передвигаться, и он почти не покидал своей комнаты, большую часть времени проводя в постели. Это не отходило от него, стараясь предупреждать малейшие его желания. Но порой она замечала, что разговор утомляет больного, и тогда она брала книгу или утреннюю газету и читала ему вслух. Нелегко было выбрать что-либо для чтения. Он был так безучастен ко всему, Однажды, перебирая в гостиной немногие имевшиеся там книги, она увидела дневник Джона Вулмана и поспешила отнести его Солону. «Смотри, отец!» — сказала она, входя в комнату. «Вот эту книгу ты, по-моему, часто читал, когда мы были маленькими. Хочешь, я тебе почитаю из нее?» Он взглянул, и слабая улыбка осветила его изнеможденное лицо. «Да, дочка», — сказал он, взяв Томик из ее рук, — «это поистине замечательная книга. Почитай, я послушаю с удовольствием». Это начала читать, и с каждой страницы все отчетливее вырисовывался перед ней облик этого американского святого, который, начав жизнь портновским подмастерьем, В Нью-Джерсийской деревушке приобрел потом славу одного из ревностнейших поборников квакерского учения. Еще в 1746 году он предпринял в одиночку крестовый поход против рабства, объезжал квакерские общины Новой Англии, Нью-Джерси, Пенсильвании и даже Юга и повсюду бесстрашно вступал в споры с квакерами-рабовладельцами доказывает, что рабство несовместимо с принципами их религиозного учения. Если в 1758 году общество друзей в Филадельфии приняло официальное решение, возбраняющее членам общества иметь рабов, это в значительной мере была его заслуга. Он был человек скромной и непритязательной внешности, стремившийся к простоте в личном обиходе, и тщательно избегавшим всякой суетности и страха, как бы чрезмерным украшением своей особы, не обидеть тех, кто беднее его. Он ходил всегда в одежде из небеленой домотканной холстины и носил простую белую войлочную шляпу, кстати сказать, привлекавшую к нему внимание гораздо больше, чем мог бы привлечь самый дорогой шелковый цилиндр. И он был настолько чужд всякого честолюбия, что даже в своем дневнике почти не упоминал о собственных заслугах в деле борьбы против рабства, предпочитая подробно описывать чужие деяния и чужие жертвы. Видно было, что строки, которые читала это, оказывают на Солона такое действие, как звуки давно знакомой и любимой мелодии. Но Для нее самой в этих строках как будто впервые открывалась вся сущность веры Отца, то был неотвлеченный нравственный кодекс и не религиозная догма общества или секты, то было, говоря словами Вулмана, начало, заложенное в человеческом сознании, которое в разных местах и в разное время называлось по-разному но оно едино в основе своей исходит от Бога. Это глубокое внутреннее убеждение, рожденное в чистоте души, не ограниченное рамками какой-либо религии, и ни одной религии не отвергаемое, и все, в ком оно зародилось и зреет, становятся братьями. Дальше оказывалось, что всю жизнь Джоном Вулманом руководил тот самый внутренний свет – о котором это так часто слышала от отца, но не понимала хорошенько, что это значит. Сокровища духа были для Джона Уоллмана столь же реальны, как и явление материального мира, и не раз истина являлась ему в материальных формах, доступных слуху или зрению. Вот как об этом писал сам Джон Уоллман. Однажды, «Будучи в добром здравии и приехав в Берлингтон, я заночевал в доме одного из местных друзей. Я лег спать в свой обычный час, но среди ночи проснулся и некоторое время лежал без сна, предаваясь утешительным размышлениям о благости и милосердии Божьем. После этого я заснул, но немного спустя проснулся снова. До рассвета было еще далеко, а ночь была темная и безлунная. Однако, открыв глаза, я увидел посреди комнаты, примерно в пяти футах от постели, пятно света дюймов девяти в попереченке. Свет был ровный, приятный для глаз, но довольно яркий, особенно в центре. Я лежал и смотрел на этот свет, не испытывая никакого удивления, И тут в ушах у меня зазвучали слова, заполнившие меня всего. То не была мысль, сложившаяся в моем мозгу при виде столь необычного явления. То был голос Всевышнего, говоривший со мной во мне. Он сказал, он сказал, непреложное доказательство божественной истины. Это было повторено дважды, слово в слово, после чего... Свет исчез. В другом месте это прочла. Года с два с половиной назад я тяжко заболел и был настолько близок к смерти, что позабыл свое имя. Томимый желанием узнать, кто же я такой, я вдруг увидел к юго-востоку от себя какую-то бесформенную массу неопределенного тусклого цвета, и мне было сказано, что эта масса есть не что иное, как живые человеческие существа, испытывающие величайшие страдания, и что я сам часть ее, и не должен поэтому думать о себе, как об отдельном, обособленном существе. Так продолжалось несколько часов. Затем раздался нежный мелодичный голос, прекрасней которого мне никогда не доводилось слышать, и я решил, что то был голос ангела, беседующего с другими ангелами. Он произнес такие слова «Джон Вулмен умер». Тут я вспомнил, что Джоном Вулманом некогда звали меня, и так как я продолжал ощущать свое тело живым, мне показалось непонятным, что же должны были означать эти слова. Я не сомневался в том, что слышал голос Ангела Небесного, но смысл сказанного им оставался от меня сокрытым. После этого дух мой перенесся в подземный рудник, где несчастные и угнетенные люди тяжким трудом добывали неисчислимые богатства для других, именовавших себя христианами. При этом они кощунственно поминали имя Христова, чем я был немало удручен, ибо для меня это имя священно. Но мне было сказано, что эти язычники, слышат, будто те, кто притесняет их, Последователи Христа рассуждают между собой так. Если Христос повелел им обращаться с нами, как они обращаются, значит, Христос жестокий тиран. Но смысл слов ангела по-прежнему оставался для меня тайной. И поутру, когда моя дорогая жена и прочие родичи сошлись у моего изголовья, я обратился к ним с вопросом. «Знают ли они, кто я?» Они ответили что я Джон Вулмен, но при этом сочли меня повредившимся в уме, ибо я ничего не сказал им о словах ангела, не будучи расположен беседовать с кем бы то ни было, и желая лишь одного — проникнуть в смутившую меня тайну. Язык мой беспрестанно пересыхал настолько, что я не мог вымолвить ни слова, не пошевелив им прежде во рту, чтобы смочить его слюною а потом я лежал молча. Но вот, спустя некоторое время рот мой чудодейственным образом увлажнился, и я почувствовал, что свободно могу говорить. Тогда я сказал, я был распят с Христом, однако живу, ибо это не я, а Христос живет во мне, и Дух, ныне животворящий мою плоть, Есть дух веры в Сына Божьего, который возлюбил меня и за меня отдал жизнь свою. И тогда тайна раскрылась, и я понял, что в небесах было ликование, ибо еще один грешник раскаялся, и что слова Джон Вулман умер означали лишь то, что умерла моя единоличная воля. И тотчас же я стал понимать все, как понимал прежде. Чтение Этих страниц настолько взволновало Солона, что он как бы почувствовал прилив новых сил. Он пожелал встать и пройтись, и действительно ему удалось сделать несколько шагов, опираясь на эту и старого Джозефа. С того дня он как будто стал крепнуть духом и телом. В нем появилось желание приободриться, быть ласковее с другими. Когда Исабел в субботу приехала из Ливелина, Он так нежно, так ласково ее встретил, что она даже заметила потом эти. Как странно, что отец теперь с нами гораздо ласковее, чем когда-либо. Посмотреть на него, так кажется, будто ему лучше, а между тем мы знаем, что ему хуже. При этих словах у этой болезненно сжалось сердце. Она теперь еще больше любила отца и казалось... Лучше его понимала. Чтение вслух дневника Джона Вулмина оставило в ней глубокий след. Впервые в жизни она ощутила всю силу той духовной красоты, которую была отмечена жизнь таких людей, как Джон Вулмин, как ее отец. И она задала себе вопрос, откуда берется эта красота, в чем ее сила? Не может ли и она это хоть немного набраться этой силы, чтобы спастись от своей душевной пустоты? Чего ей ждать от будущего? Она не забыла Кейна, и любовь к нему все еще жила в ее сердце. Но отец и Джон Вулман мало-помалу научили ее понимать то, что превыше человеческих страстей и связанных с ними эгоистических желаний и стремлений. Мир и радость, заключенные в любви к другим, прежде всего к больному отцу. Отдав себя служению отцу, она узнала, что это значит служить другим, и не только во имя родственной близости или велений сердца, но и просто ради облегчения человеческих страданий. Что может быть прекраснее такого служения? Во введении к дневнику Улмина она прошла. Религия его была любовь. Любовь заполняла все его существование, заменяла ему все другие страсти, и любовь, о которой здесь шла речь, была обрещена прежде всего на Бога, а затем на всех людей, на все живое в мире, на бедных, на слабых, на рабов, на рудокопов, тогда как ее любовь была обращена только на одного человека, Кейна». Именно эта великая любовь одухотворяла ее отца, именно она помогла ему развеять сгустившуюся над ним черную тень горя, которая едва не погасила в нем пламя жизни. Под ее благотворными лучами вновь расцвели в нем интерес и сочувствие к другим, к ней и к Исабел, к цветам, к насекомым, к рыбкам в леверкрике и даже к змее чудом понявший ласку, которая звучала в его голосе. А теперь и в эти затеплилась такая любовь, и она была готова раствориться в ней всем своим существом. В этой любви единении со всей природой не было ничего случайного, изменчивого или разочаровывающего, ничего такого, что впихивает в одно мгновение и может отгреть в следующее. Эта любовь была постоянной, как сама природа, которая повсюду одна и та же, в солнечном сиянии и в мраке, в трепетной прелести рассвета и звездном великолепии ночи. И любить так значило постигнуть самую суть бытия. Глава шестьдесят седьмая. Солон доживал последние дни. Всего три месяца прошло с тех пор, как врач определил его болезнь, и вот уже стали появляться отдельные и вначале еще редкие признаки надвигающегося конца. Ему теперь особенно трудно давались переходы от сна к бодрствованию, и наоборот, колени подкашивались при ходьбе, слабела память, иногда желая попросить о чем-нибудь или... Высказать пришедшую в голову мысль, он путался в словах. Как-то утром, когда Этта подошла к его изголовью, он поднял на нее глаза и спросил слабым голосом. — Дочка, что стало с тем бедным стариком, который умирал от рака? Сердце Этты сжалось от боли, когда она услыхала этот странный вопрос. Слезы подступили к горлу и она не могла выговорить ни слова. Наконец, овладев собой, она переспросила, «Что ты говоришь, отец? Какой старик?» «Ну, — забормотал он, — ну, тот, у которого сын покончил с собой». Эта потрясенная не нашла что ответить. У нее заволокло глаза, и она с трудом подавила рыдание. Ей захотелось убежать без оглядки, хотя... Бежать в сущности было нечего, разве только от страшной мысли, что у отца помутился рассудок. Вызванный тут же доктор долго уговаривал ее успокоиться и примириться с сознанием неизбежности происходящего. Все равно ей остается лишь тщательным уходом облегчать страдания отца и в случае каких-либо заметных перемен немедленно дать знать ему, врачу. Но никаких перемен в ближайшие дни не произошло, если не считать того, что Солон время от времени спрашивал, как чувствует себя Бениша, видимо, забывая о том, что она умерла, и несколько раз справлялся о каких-то документах, которые будто бы должны были прислать из банка, Однажды это принесла ему несколько поздних желтых хризантем, уцелевших во время заморозков. Он с минут углядел на них, потом пробормотал золотые слова. — О чем ты говоришь, отец? — спросила Эта. — Дочка, — медленно, но внятно произнес он, — помнишь тот священный текст, который мы с твоей матерью повесили на стене в столовой? Золотистый оттенок хризантем, видно, напомнил ему желтый цвет шерсти, который были вышиты слова на коврике, подаренном им когда-то бениши. В почтительности предупреждайте друг друга. Попроси старого Джозефа, пусть он перенесет его сюда и повесит так, чтобы он был у меня перед глазами. Она поспешила выполнить его просьбу, Радуясь, что может сделать ему приятное, И когда коврик с текстом был повешен на указанном месте, Он, с улыбкой любуясь на него, сказал, «Таков был дух нашего дома, был и есть отец», Сказала это, целуя его в лоб. Потом они долго говорили о Бенишеи, Вспоминали разные маленькие происшествия Тех светлых счастливых лет, когда вся семья еще жила вместе, это была последняя задушевная беседа отца с дочерью. В тот же вечер Солону внезапно сделалось хуже. Он стал заговариваться, произносил безо всякой связи отдельные фразы, то вовсе бессмысленные, то, напротив, исполненные глубокого значения. Так, например, он вдруг совершенно отчетливо проговорил. «Надо всегда быть честным и с Богом, и с самим собой». В другой раз он ни с того ни с сего стал настойчиво повторять «Банки, банки, банки», а немного спустя вдруг сказал «Беднота и банки». Слушая эти бессвязные речи, в которых отражались обрывки мыслей о религии и об общественном устройстве, бродивших, видно, в его слабеющем мозгу, Это решила вызвать Айсабел. Та приехала и, взглянув на отца, тоже поняла, что жить ему осталось немного. Но было видно, что в эти последние часы своей жизни Солон думает о религии, о ее животворящей силе. день приезда Айсабел, когда обе дочери сидели у его постели, он вдруг совершенно явственно произнес Вот видите, если кто нуждается в помощи Божьей и взывает о ней, Бог слышит его голос, никогда не оставит человека в нужде. И это замечание утешило Эту и Айсабел, и придало им силы для предстоящего испытания, ибо Солону не становилось лучше, и больше он уже почти не говорил. Убедившись из слов врача, что положение солоно безнадежное, это сочла нужным предупредить Осию Горма, самого старинного и самого преданного из его друзей и почитателей. Горм тут же приехал в Торнбро, и это, оставив его в гостиной с Исабел, пошла наверх взглянуть, не спит ли отец и прибрать в его комнате, чтобы Горм мог войти. Когда она подошла к постели, Солон взял ее за руку и посмотрел на нее с таким выражением, словно она задала ему вопрос, требовавший ответа, хотя на самом деле она ничего не говорила. Потом лицо его отразило напряженную работу мысли, и он спросил, «К кому же прибегнуть тебе, если не к внутреннему свету? Это вздрогнула и немного оглянулась, словно этот вопрос мог быть обращен не только к ней, но и к кому-то третьему, только что вошедшему в комнату, но никого не было. И, видя, что глаза Солона снова закрылись, и он как будто задремал, Эта потихоньку опустилась на колени и прошептала, «Я тебя недостойный отец, теперь мне все это ясно». Но он не шевелился и не открывал глаз, И тогда она поняла, что он умер, И, поднявшись с колен, зарыдала. В это мгновение в комнату вошли Айсабел и Осия Горм. Айсабел замерла на пороге, Горм же, взглянув на Солона, И, слыша рыдание Этты, подошел и сказал, — Дочь моя, мне понятна твоя скорбь, Ибо отец твой был поистине оплотом нашей веры, и память о нем будет служить поддержкой всем, кто знал его хотя бы только по имени. Эпилог И вот настал день погребения Солона Барнса. В том самом Торнбру, который некогда был родным и любимым домом его отца и матери, а после смерти отца его и Бениши, где, по крайней мере, в первые десять лет своей семейной жизни Он знал одни лишь радость и душевный покой, сочетавшийся, хоть он и не стремился к тому, с житейским благополучием сюда для дания последнего долга этому поистине выдающемуся и много испытавшему другу и отцу съехались не только его дети, Орвилл с женой, Доротея со своим светским мужем, Айсабел, как всегда задумчивая и молчаливая, и это Но кроме них Рода Уоллин, до сих пор мучимая укорами совести из-за той роли, которую она сыграла в гибели Стюарта, а также Стоддарта из Трентона, Бенни Грейси из Митучина и многочисленные Уоллины из Филадельфии, не говоря уже о Сейблорсе и Эверерде из Торгово-строительного банка собрались и глубоко опечаленные старейшины и рядовые члены Даклинской общины, которые всегда находили в солоне мудрого и отзывчивого собрата, готового выслушать любого из них и в меру своих сил помочь тому, кто попал в беду. Двое из них, одетые в традиционное квакерское платье, специально следили за тем, чтобы, согласно книге поучений. Проводы покойного не длились чрезчур долго, чтобы не было ничего показного и лишнего, никаких ненужных и бесплодных речей. Вся церемония прощания должна была занять не более часа. Затем, после нескольких минут торжественного молчания, тело должны были с почетом отвести на кладбище Даклинской общины, где уже лежал Стюарт, а рядом с ним Бенишея, Ожидавшая своего возлюбленного супруга. Окончились минуты молчания, и все уже готовились тронуться в путь. Орвел взял под руку алтею, дротея своего мужа, и только айсабел стояла одна, потому что это, не будучи в силах справиться со своим волнением, вдруг куда-то исчезла. Но тут, из глубины, полуосвещенной гостиной, Появилась высокая, подтянутая мужская фигура. Неизвестный подошел к Сабел и подал ей руку. То был Дэвид Арнольд, ее профессор, и, судя по тому, как просветлело лицо Сабел, его неожиданное появление здесь, подлиннее нее сказала ей, что ее мечта о друге в конце концов не осталась безответной. Наступила последняя минута. Одетые в черные люди молча встали по обе стороны гроба, а друзья и родные покойного подошли бросить на него прощальный взгляд. Но это, подойдя к гробу и взглянув еще раз в мертвое лицо отца, не выдержала, кинулась в соседнюю комнату и там разрыдалась. Рыдания ее становились все громче, все сильнее, по мере того, как вся скорбная история семьи мелькало перед ее мысленным взором. Ибо, несмотря на те неусыпные заботы, то нежное внимание, которым она окружила отца, возвратясь из Нью-Йорка после крушения своей любви, это не перестало остро ощущать свою долю вины в этой общей трагедии. Ее отец, ее мать, чего стоили все ее заблуждения и то своеволие, которое она проявила? Теперь только она поняла, в какой неимоверной тревоге они жили с того дня, когда она покинула родной дом, ее безрассудная жажда любви, ее полное неумение понять духовные идеалы отца. И все это задолго до того, как ненасытное стремление Стюарта к показной роскоши и чувственным удовольствиям привело его к гибели, гибели от своей же руки». Ей вспомнились ее собственные чувственные мечтания. Молодой человек на велосипеде у стен Четсфорда, французские романы Валиды, Кейн. Как много все это значило раньше, и как мало значит теперь. В это время в комнату вошел Орвилл, которому понадобилось поправить развязавшийся галстук. Увидя плачущую эту и вспомнив сразу все, что он называл ее себелюбивым бездравственным поведением и считал одной из причин дурной славы, которая теперь пошла про семью, он остановился и заметил, что ты плачешь, ведь это ты положила начало всем несчастьям в нашей семье. Она с трудом подавила одолевавшие ее рыдания и ответила без тени злобы или упрека, «Ах, я не о себе плачу и даже не об отце». Я плачу о жизни. Тут Сабел, повсюду искавшая эту, вошла и, положив руку ей на плечо, сказала, Полная это, дорогая, не плачь, пора ехать. И, пройдя мимо Орвела, они спустились вниз, где друзья уже расхаживались по каретам.